Глава восьмая. Карина. Чем больше я думала о предстоящем визите в родной город, тем ярче и подробнее представляла, как встречусь с ним. Войду в комнату, расправив плечи, и одарю этого негодяя легкой полуулыбкой и взглядом свысока, таким, будто мне и дела нет до этого смертного. А затем хлопну его по плечу. «Эй, да ты повзрослел и стал похож на человека. Поздравляю!» «Эх!» В своих фантазиях я была воплощением girl power, девичьей силы, энергии. Я была красивой и гордой, но стоило мне вспомнить события, из-за которых я побросала свои вещи в чемодан, рано утром потащилась на автобусную станцию и покинула свой город в старом дребезжающем пазике, не зная, что будет дальше, как уверенность у меня убавлялась. Как? Как можно было явиться на свадьбу с высоко задранным носом, помня все унижения, которым Радов меня подверг? как можно было взглянуть ему в глаза после всего, что между нами произошло. «Как-как? Известным местом обкосяк!» — успокаивала меня Ниночка в салоне красоты. Ее блондинистую шевелюру только что обновили и красиво уложили. А над моей все еще продолжали колдовать лучшие мастера. «Сейчас сделаем из тебя куклу Барби, и все мужики будут падать у твоих ног и сами в штабеля укладываться». А Кен, этот твой, недоделанный, увидит тебя и поперхнется своей собственной слюной. У него таких Барби знаешь сколько? Я попыталась покачать головой, но парикмахер не позволила мне этого сделать. Она как раз равняла кончики моих волос острыми ножницами. Уверена, что ни один десяток и каждый день разные. Тогда тебя тем более не должна волновать его наглая персона. Впорхнешь гордой птицей, очаруешь всех парней на свадебной вечеринке, получишь десятки комплиментов, а он пусть видит, кого не оценил и упустил. Так и сделаю. Вот именно, пора подтереть сопли и стать прежней Кариной. Пора, решительно сказала я. А в чем я приеду туда? У меня даже нет приличной одежды. Уж явно не в своих носках с кактусами и джинсовом сарафане. Усмехнулась Нина, усаживаясь на стул напротив и оглядывая меня с ног до головы. «Купим тебе новые классные шмотки, не переживай. Все должны увидеть, что ты взрослая, самодостаточная, независимая девушка. А я тебе подыграю». Она наклонилась и понизила тон. «Только не вздумай никому там рассказывать, что до сих пор собираешь игрушки из кинтеров». «О боги!» — не выдержала парикмахер, услышав ее. «Вот именно!» — кивнула ей Нина. «Я не коллекционирую!» — возразила я, сгорая от стыда. «Мне просто жаль их выбрасывать». «Да, поэтому ты и расставила их в ряд на книжной полочке», — закатила глаза подруга. «Они... они красивые!» «Да! И мне нравится иногда баловать себя шоколадом и смотреть, что попадется внутри. Я люблю сюрпризы. Разве взрослые люди так не делают?» «Нет!» Дружно ответили из кресел все посетительницы салона. «Не волнуйся», — успокоила меня Ниночка. Она закинула ногу на ногу. «Мы никому не скажем. И знаешь что?» «Что?» Я поджала губы. «Думаю, тебе стоит поступить, как каракатица». «Каракатица?» Мои брови в недоумении поползли вверх. «Да?» С заговорщическим видом кивнула подруга. «Я вчера видела по телеку передачу». Там сказали, что каракатицы очень злопамятны. Если их в детстве атакует какой-то вид хищника, то в зрелом возрасте они предпочитают охотиться именно на этот вид хищников. «То есть мне стоит отомстить ему?» — догадалась я. «Влюбить в себя, дать надежду и бросить?» «Именно, стань каракатицей, влюби его в себя и разбей его сердце!» «Да он, он придурок!» — скривилась я. «Да все мы придурки!» Задумчиво вздохнула Ниночка. И ищем тех, кто полюбит нас такими придурками. Что уж теперь? Может, мне стоит позвонить Яну или написать? После недолгой паузы предложила я. Хочешь написать бывшему? Лоб Нины затянулся презрительными складочками. Даже не вздумай этого делать, почти хором воскликнули клиентки салона и мастера. Но я вздрогнула. Настоящая женская солидарность во всей красе. «Хорошо», — произнесла я и глубже нырнула в кресло. «Не буду ему писать». Еще немного, один финальный штришок», — после укладки сказала мастер. Она красиво рассыпала мои волосы по плечам. Они сияли и переливались естественным блеском. «Готово». «Вау!» — обошла меня кругом подруга. Я встала и покрутилась у зеркала. «Красиво?» «Спроси у своего парня», — посоветовала Ниночка. «Какого?» «Вот именно», — хмыкнула она. «А вот сейчас было обидно», — насупилась я. «Обидно, когда щеки в маршрутке трясутся, а сиськи нет», — парировала Орлова, подошла ближе и обняла меня за талию. «Смотри на свое одиночество, как на возможность. Это свобода, это независимость, перспективы. Вокруг столько классных парней, и они...» Передерутся за право быть с тобой? Хочешь, выбирай любого, разве это не круто? На что тебе твой вшивый Радов? Пусть забьется в угол со своими детскими обзывками и прикусит свой язык. Действительно, очень красиво получилось, сказала я, обращаясь к мастеру. Спасибо вам большое. Да не за что, улыбнулась она. Может, покажешь нам своего Радова? замялась я. Она не искала его в соцсетях, объяснила Нина. «Так найди, разве не интересно?» — настаивала девушка. «Да, да, найди!» — послышалась со всех сторон. «Не знаю». Но Ниночка уже достала свой телефон, вошла в одну из соцсетей и вбила в поиск имя и фамилию. Через минуту она негромко присвистнула, и посетительницы салона, соскочив с креселу, тут же подбежали к ней. «Триммер мне в задницу!» — воскликнула моя мастер, глядя на фото и прикрыла ладонью рот. «А он хорош!» Мне не хотелось проталкиваться сквозь толпу и лезть к дисплею телефона, чтобы выдать свой интерес, но на цыпочке я все же встала. «Реально хорош!» Голос Нины стал высоким. В нем почувствовался явный интерес, и это меня, надо признать, немного укололо. «Нет, не немного. Меня укололо так, что я растолкала их локтями и тоже», уставилась на экран. Со снимка на меня смотрела самоуверенная физиономия Макс, приправленная широкой белоснежной улыбкой. Гадов был все так же по-мальчишески обаятелен, его темные глаза сверкали, а взгляд лучился озорством. Он ни капельки не изменился, только стал еще красивее. Ослепительно и бессовестно красив, чтоб его. Настолько, что мне даже пришлось проморгаться, чтобы прийти в себя. Что-то он даже не возмужал. Нарочи-то безразлично, протянула я, совсем как подросток. Щёчки нежные розовые, как попка младенца, стрижка дурацкая. «Смотри, какая на этой фотке с ним блондинка!» взвизгнула одна из клиенток салона. «Модель!» Нина открыла и увеличила следующее фото, и у меня моментально пересохло в горле. Они стояли на яхте, и какая-то грудастая мочалка с утиными губами прижималась к его плечу. «Красотка!» С придыханием сказал кто-то. «Я его понимаю», — пробормотала я. «А вот ее нет». «Ты что, ты что?» — запричитала толпа недокрашенных и недостриженных девиц. «Он классный!» Я отошла в сторону и замерла у зеркала. Поймала в отражении пронзительный Ниночкин взгляд и, поправив выбившиеся пряди, сказала. «Не о чем переживать. У меня даже нигде не ёкнуло». «Ага». Сделала вид, что поверила мне подруга. И мое сердце сделало в груди опасный кульбит. Здесь не только новая прическа понадобится, но и новые туфли, новая осанка, новый запас смелости, и желательно сразу новая Карина. А лучше две, про запас, а то как бы первая быстро не сдулась.